Проходила минута за минутой, а Цезарь и Хлоя все еще выжидали с обстененными грот-марселями. По истечении получаса Денхем сделал поворот и направил нос своего фрегата в нужном направлении. Судно за судном стали набирать ход, направляясь к северу так быстро, как позволяли понесенные ими увечья. Однако никаких признаков движения не наблюдалось на Цезаре. Два паруса появились с юго-востока, тоже приблизились и прошли мимо даже не заставив вице-адмирала выйти на палубу. Этими кораблями оказались «Карнатик» и его приз «Цепион». Каковое судно было перехвачено и легко стало добычей первого. Взятое месье до Вервеленом направление на юго-запад оставило свободный проход двум судам, шедшим с попутным ветром, и приличной скоростью. Это известие было передано в каюту Цезаря, но никто оттуда не вышел, и никакого ответа не последовало. Наконец, когда все суда ушли вперед, катер вернулся к Хлое. Однако он просто передал записку, которую Уичерли тут же прочел, затем вызвал Болдеровцев и Геллигу. Весь багаж вице-адмирала перенес на катер, поднял вице-адмиральский флаг и простился с Денхимом. Как только катер отвалил от фрегата, последний на всех парусах поспешил за флотилией, чтобы возобновить свои обычные обязанности по разведыванию. Едва Уичерли подошел к Цезарю, катер вице-адмирала подняли на борт. Сэру Джервизу было доложено, что сделано, а затем на палубу поступил приказ, который привел всю флотилию в изумление. Красный флаг сэра Джервиза Оукса был поднят на топе фор-бом-брам с Цезаря тогда как белый флаг контр-адмирала все еще реял на его бизань-мачте. Подобного никогда прежде не случалось и вряд ли случилось с тех пор, и вплоть до того времени, когда он впоследствии был списан, Цезарь стал известен как корабль двух флагманов. Глава двадцать Эпиграф. Он сказал, и в черты Джеральдины Прекрасный, словно маг жизнь вдохнул на холсте, И, взметая маски будто листья порою ненастный, он контраст белизны с теплотой телесно-атласной в гармоничный сливал красоте. Элстон. Теперь мы попросим позволения читателя перевести время на двое суток вперед, вольность которую, он признает справедливость этих слов, мы разрешаем себе нечасто. Мы должны также перенести сцену в обстановку, уже описанную, В Уичкомп, включая мыс, станцию, рейд и виды на сушу и на море. Опять установилась летняя погода, и вымпелы судов, стоящих на якоре, слабо реяли на мачтах, образуя на далеком расстоянии изогнутую линию. Эти суда составляли большую часть английской флотилии, хотя эскадра претерпела некоторые перемены. Друид ушел в Портсмут с победой, стремительный и бодрый, кратчайшим путем, добрались до ближайших портов с депешами для Адмиралтейства, а Ахил, ведя на буксире Дублин, и Хлоя, присматривавшая за обоями, пошли по ветру с выправленными реями в надежде добраться до Фалмута. Остальные корабли находились здесь, а поврежденные суда были этим утром отбуксированы на рейд. Корабли представляли картину чрезвычайной активности и оживления. На воинственном ставили временные мачты, нижние и марса-реи спустили, чтобы скрепить их, либо прилаживали новые, чтобы затем поднять их на место. план снова был при полной парусности, готовый для новых битв, имея надежный текелаж и скрепленные мачты. В то время как только опытный глаз мог обнаружить и то на близком расстоянии, что Цезарь, Карнатик, Дувр, Йорк, Элизабет и еще один-два корабля вообще побывали в деле. Причал был запружен шлюпками, как прежде. Прислуга кают компании и юнги при гардемаринах, как обычно, запасались провиантом. Кое-кто с честным намерением раздобыть деликатесы для раненых, но большинство с лукавым расчетом доставить удовольствие здоровым, взывая к сочувствию окрестных женщин в пользу увечных. Однако главная перемена, произведенная этим положением вещей, бросалась в глаза на станции. Она приобрела вид места, куда переместилась штаб-квартира целой армии в перипетиях полевой жизни. Военные моряки стеклись сюда, как центр всеобщего интереса к информации. Однако в манере, с эти герои-палубы проявляли свое внимание, наблюдалась некая особенность. Домик, по-видимому, представлял собой табу или в основном посещался очень немногими. Тогда как трава у подножия флагштока свидетельствовала, что ее уже топтало множество ног. Это в самом деле особое место стало центром притяжения. Сюда непрерывно приходили и отсюда также часто уходили офицеры всех рангов и возрастов. Все с тревожным и обеспокоенным выражением лиц. Несмотря на постоянное мельтешение их, не было ни одной минуты с момента восхода солнца. Когда бы человек десять-двенадцать, по крайней мере, включая капитанов, лейтенантов, штурманов и просто праздно шатающихся, не собирались вокруг скамьи у подножия сигнальной мачты, а нередко численность компаний даже удваивалась. На некотором удалении от толпы и возле вершины утеса была разбита большая палатка. Морской пехотинец расхаживал перед ней в качестве часового. Другой стоял возле калитки небольшого полисадника при домике, и всех, кто обращался к одному или другому, за исключением немногих из привилегированных лиц, отсылали к сержанту, командовавшему караулом. Оружие последнего было составлено в козлы на траве под рукой, а люди, не находившиеся на посту, слонялись поблизости. Это были обычные воинские признаки присутствия офицеров высокого ранга и они могут, говоря по правде, послужить ключом к разгадке положения дел в штабе и вокруг него на данное время. В домике лежал адмирал Блюотер, а палатку занял сэр Джервис Оукс. Первый был перенесён в место, где готовился испустить дух по его собственному настоятельному требованию, а второй отказался разлучаться со своим другом. Пока в том теплилась жизнь. Два флага все еще развивались на топах Цезаря, своего рода меланхолическая память о бузах, так долго связывавших их храбрых обладателей крепкой привязанностью прочной личной и профессиональной дружбы. Особы, воспитанные как миссис Даттон и ее дочь, не могли проживать столь долго на прекрасном мысу и придав этому месту каких-то устойчивых отпечатков своих вкусов. О домике мы уже говорили. Маленький сад в ярких красках цветов тоже излучал атмосферу изящества и тонкого вкуса, которую трудно было ожидать встретить в таком месте. И даже тропинки, ветшие через зеленые пустоши, раскинувшиеся по взгорьям, были проложены с расчетом на живописность и приятность для глаза. Одна из этих тропинок вела к сельскому летнему домику. Нечто вроде небольшой неотделанной беседки, сооруженной подобно ограде из обломков разбитых кораблей и помещенной на уступе скалы на головокружительной высоте, но в совершенной безопасности. В самом деле этот летний домик был возведен настолько вдали от всякой опасности, что Уичерли за время своего шестимесячного пребывания возле мыса проложил трубку, спускавшуюся еще ниже до места совершенно скрытого от любых соглядатые сверху, а вдобавок устроил скамью на другом уступе, настолько безопасную, что и Милдред, и ее мать частенько вместе наведывались сюда. Во время недавнего отсутствия молодого человека бедная девушка в самом деле проводила там многие часы, плача и страдая в одиночестве. Даттон никогда не отважился посягнуть на эту скамью потому что спуск, хоть и надежно застрахованный веревками, требовал больше твердости ног и головы, чем позволяла его невоздержанность